К сожалению, Йоганн, рыцарь фон Альпенбург, умалчивает о том, как развивались далее события этой увлекательной истории. Для тогдашних верований и суеверных страхов было вполне естественно приписывать необъяснимые феномены ведьмам или чертям. Кроме злого врага, в преданиях упоминается и орко, еще один странный объект или феномен, появляющийся в небе над Тиролем. О нем говорят, что он способен принимать самый разный облик, в том числе и превращаться в шар. Орка способен не только летать, но и, как это нередко случается с современными НЛО, внезапно появляться не весь откуда и столь же неожиданно исчезать. Именно непостижимым образом, ибо он не садился на Землю и не улетал прочь попросту исчезал, словно лопнувший мыльный пузырь. Весьмую любопытную встречу сорка довелось пережить одному крестьянину из Эндинбурга. Однажды, шагая по Плейсвальду, крестьянин услышал нечто, напоминающее два оглушительных возгласа радости. И крестьянин, подумав, что это подгулявшие лесорубы, окликнул их громким голосом. Но тут на него напал страх, ибо это вполне мог оказаться орка. Так оно и оказалось, и через какой-то миг он услышал его совсем рядом. Парень хотел броситься на утек, но ноги у него вдруг сделались как ватные, В глазах у него потемнело, и он без чувств рухнул на землю. На следующий день он проснулся в чаще, находящейся высоко в горах. Ему сразу же стало ясно, что его поднял сюда орка, поскольку леса Вельше Шелина находились по другую сторону широкой и глубокой пропасти, в которую Орка наверняка сбросил бы его, если бы крестьянин тот был шалопаем, забывшим Бога. Тем не менее, у него на лице осталось немало шишек и царапин. Видно, Орка потрудился на славу, чтобы он запомнил этот день на всю оставшуюся жизнь». Расстояние, на которое перенес его орка, занимает добрых два часа пути. Очень жаль, что эненбургским крестьянам более не приводилось испытывать подобное гипнотическое возвращение. Не так ли? Правда, одного тирольского крестьянина ведьмы все же уносили на свою танцплощадку. При этом он пережил нечто вроде состояния, которое мы сегодня описываем как феномен провала во времени. Вдали, на порядочном удалении от деревни, зазвонили колокола, призывая на утреннюю молитву. И крестьяне, начнувшись, увидел, что он лежит у порога двери своего собственного дома, сам не понимая, что же, собственно, с ним произошло. Он был перенесен колдовской силой в ведьм, замечает в этой связи Йоган фон Альпенбург. Очень похоже на современный феномен похищения. Если верить преданиям, в Тирольских Альпах, например, в Оберх-Вальхене, Иной раз можно было увидеть маленьких серых человечков. Этих существ называли духами горных пастбищ. Как-то раз перед одним домом появился карлик с головы до пят, бессерый, словно обшитый древесным лыком. Жители опромети бросились в дом и заперли дверь на засов. Ночью их разбудил странный необъяснимый шум. Им показалось, что по комнате носилась какая-то утварь и вещи. Несмотря на это, люди не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Бывалые альпийцы буквально застыли на месте. Самое удивительное во всем этом то, что на следующее утро